Он радовался своему богатству, но не был высокомерным и гордился скорее своей душевной щедростью, а не изобилием благ, которые были дарованы ему. Его дом был расположен на берегу Гудзона, в одном из тех зеленых, уединенных и плодородных уголков, где предпочитали селиться голландские фермеры. Огромный вяз раскинул здесь свои широкие ветви. У его подножия нежно журчал ручеек, Его самая ласковая и мягкая вода текла прямо в колодец, сооруженный из бочонка. А потом ручеек крался по лужайке и, радостно сияя, направлялся к соседней речке, притаившейся среди кустов миндаля и карликовых ив. Рядом с фермой располагалось обширное здание, которое можно было принять за церковь. Казалось, что все его окна и щели лопнут от обилия сокровищ, собранных на ферме с раннего утра до позднего вечера слышался деловитый звук цепа. На карнизы щебетом залетали ласточки. Здесь появлялись стайки голубей. Некоторые из них устремляли один глаз вверх, словно отслеживая погоду. Другие прятали головки под крыльями или грудками. Третьи поднимались, ворковали и раскланивались перед своими дамами. Сидя на крыше, они радовались солнечному свету. Гладкие, Откормленные свиньи невозмутимо хрюкали, радуясь покою и изобилию царившему на лужайке. Рядом с ними чинно прогуливались толпы поросят сосунков, вдыхавшие ароматы, которыми был напоен здешний воздух. Эскадра величественных белоснежных гусей скользила по глади пруда, расположенного рядом. Они вели за собой целые отряды уток. Полки индюков и индюшек кулдыкали по двору. Цесарки, словно сварливые домохозяйки, недовольно покрикивали. У дверцы курятника восседал галантный петух, напоминавший идеального мужа, воина и элегантного джентльмена. Он радостно кукарекал, хлопая блестящими крылышками, исполненной гордости и щедрости души.